Глава вторая. В этой суровой борьбе за существование Эндрю изголодался по общению с людьми своей профессии. Он был на собрании местного медицинского общества, но большого удовольствия это ему не доставило. Дэнни всё ещё был за границей. Там Пико пришлось ему по вкусу, и он остался там, взяв место врача нефтяной промышленной фирмы Новый век. Так что контакт для Эндрю был потерян. Комб же находился в командировке в Кемберленде. Где, как он выразился в присланной им грубо раскрашенной открытке, считал кровины и шарики по поручению у техи ваньяков. Много раз Эндрю испытывал желание встретиться с Фредди Хемсном и часто доходило уже до того, что он брался за телефонную книжку, но всякий раз его удерживало сознание, что он по-прежнему неудачник, или как он выражался про себя, не устроен как следует. Фредди жил всё там же, на улице Королевы Анны, но уже в другом доме. Эндрю чаще и чаще ловил себя на мыслях о том, как живёт Фредди. Вспоминал старые приключения студенческих лет и наконец вдруг почувствовал, что искушение слишком сильно. Он позвонил Хемсону. Ты, наверное, совсем обо мне забыл? ворчливо сказал он в телефонную трубку, наполовину готовый к тому, что его сейчас отчитают. Это говорит Менсон, Эндрю Менсон. Я практикую в Пейдингтоне. Менсон. Забыть о тебе, ах ты старая лошадь. Фредди у другого конца провода был явно лирическом настроении. Боже мой, дружище, почему ты мне всё время не звонил? Видишь ли, мы просто всё устраивались. Эндрю улыбнулся в трубку с огретой дружескими излияниями Фредди. А до того, как я служил в комитете, мы носились по всей Англии. Я ведь женат, ты знаешь. И я тоже. Послушай, старина, Нам нужно с тобой опять встретиться, и поскорее. Нет, просто не верится, ты здесь, в Лондоне. Чудесно. Где моя записная книжка? Послушай, вот хотя бы в следующий четверг вы можете прийти к нам обедать, да? Ну, великолепно. Значит, пока до свидания. Я скажу Жене, чтобы она мне написала твоей пару строк. Кристин не выразила никакого энтузиазма, когда он сообщил ей о приглашении. Иди ты один, Эндрю, предложила она, помолчала. — Глупости. Фредди хочет, чтобы ты познакомился и с его женой. Я знаю, он тебе не очень нравится, но там будут и другие, наверное, врачи. Наши дела могут принять новый оборот, дорогая. Просто мы давно не развлекались, — он сказал в черном галстуке. — Вот хорошо, что я купил тогда смокинг для обеда на Нью-Касселском руднике. — Но как же ты, Крис? Тебе бы нужно какое-нибудь выходное платье. — Мне бы нужно новую газовую плиту, — ответила Кристин немного сердито. Последние недели сильно сказались на ней. Она утратила часть той свежести, которая всегда составляла ее главное очарование. И порой, как, например, в эту минуту, в ее отрывистых репликах звучало изнеможение. Но в четверг вечера, когда они отправились на улицу королевы Анны, Эндрю не мог не признать, что она была удивительно мила в белом платье, купленном когда-то по случаю того же званого обеда в Нью-Касле, но слегка переделанным, так что выглядело оно новее и наряднее. Причёсана она была тоже по-новому. Чёрные волосы гладко обрамляли бледный лоб. Эндрю заметил всё это, пока она завязывала ему галстук. Хотел ей сказать, как она мила сегодня, но забыл, испугавшись вдруг, что они опоздают. Они не только не опоздали, но пришли рано, так рано, что прошло 3 неловких минуты раньше, чем Фредди Весила вышел к ним, протягивая обе руки, извиняясь и здороваясь. Всё сразу. объясняя, что он только что вернулся из больницы, что жена через секунду сойдёт вниз, предлагая выпить чего-нибудь, хлопая Эндрю по спине, прося их садиться, Фредди расстал стел. Розовый валик жира на затылке говорил о полнейшем благополучии, но его маленькие глазки всё так же блестели, и ни один жёлтый напомаженный волосок не сдвинулся с места. Он был так вылощен, что казалось, излучал блеск. Честное слово, Он поднял свой стакан. Удивительно приятно видеть вас снова. Теперь мы должны встречаться постоянно. Как тебе нравится моя квартира, Эндрю? Ведь я же тебе говорил на обеде в Кардифе. Ну и обед был. Ручаюсь, что сегодня меню будет удачнее. Говорил, что добьюсь того, чего хочу. Весь дом мой куплен вместе с землёй в прошлом году. Не спрашивай, во сколько это мне обошлось. Он самодовольно поправил галстук. Не стоит, конечно, об этом кричать, хотя бы у меня дела и шли хорошо, но тебе-то можно это знать, старик. Обстановка была бесспорно богатая. Модная и нарядная мебель, глубокий камин, маленький концертный рояль, на котором в большой белой вазе стояли сделанные из перламутра цветы магнолии. Эндрю только что собирался выразить свое восхищение, когда вошла миссис Хэмсон. Высокая, холодно сдержанная, с темными волосами, разделенным прямым пробором, В туалете совершенно иного стиля, чем платье Кристин. А вот и ты, дорогая!» Нежно даже почтительно приветствовала ее Фредди и стремгла брососы к столу, чтобы налить и подать ей стакан Хереса. Она не успела небрежно отстранить стакан, как доложили о приходе новых гостей, мистера и миссис Айвори и доктора Поля Дидмина с женой. Последовало представление гостей друг к другу, шумный разговор со смехом между четой Айвори, Дидминами и Хэмсонами. А затем, весьма вовремя, гостей пригласили в столовую. Стол был убран богато и с большим вкусом. Столовый сервиз и канделябры представляли собой точную копию тех, которые Эндрю видел в витрине Лабина и Бенна, знаменитых ювелиров на Риджент-стрит. Блюда были приготовлены так, что нельзя было понять, мясо это или рыба, но всё замечательно вкусно. Пили шампанское. После двух бокалов Эндрю бодрился. Он заговорил с миссис Айвори, сидевшей по левую руку от него, стройной дамой в чёрном, с невероятным количеством украшений и большими выпуклыми голубыми глазами, которые она время от времени поднимала на Эндрю с почти младенческим выражением. Она была женой хирурга Чарльза Айвори. На вопрос Эндрю о её муже она засмеялась, так как считала, что Чарльза знают все. Рассказала, что они живут на Нью-Кэвендиш-стрит, за углом, в собственном доме. что она очень любит бывать у Фредди и его жены. Чарльз, Фредди и Пол Дидмен так дружны, и все они члены Саквильского клуба. Она удивилась, когда Эндрю признался, что он не член этого клуба. Она полагала, что все непременно должны быть членами Саквильского клуба. Обескураженный Эндрю занял самый стиз Дидмен, его соседкой справа, и нашёл, что она приветливее, мягче, и у неё красивый, почти восточный тон кожи. Он и её навёл на разговор о муже. Он думал, Мне надо побольше узнать об этих людях. Они так дьявольски богаты и так шикарны. Миссис Дидмен рассказала, что Пол врач по внутренним болезням, и что хотя у них квартира на Portland Place, Пол снимает ещё комнаты на Harley Street. У него прекрасная практика. Миссис Дидмен говорила о муже с любовью, исключавшей всякое хвастовство. Главным образом в Plaza отеле. Он, конечно, знает этот большой новый отель, окна которого выходят в парк. час лен через рестораном битком на бит знаменитостями. Пол официально считается врачом отеля. Там останавливается такое множество богатых американцев из звёзд экрана, и миссис Дидмен вдруг замолчала, улыбаясь. Да, все туда приезжают, и для Поля это очень выгодно. Эндрю понравилось миссис Дидмен. Он слушал её, пока миссис Хемсон не поднялась, а тогда галантно вскочил, чтобы отодвинуть её стул. Сигаро Менсон предложил Фредди Смин и знатока, когда дамы ушли. Вот эти тебе понравятся. И советую тебе обратить внимание на Брэнди. 1894 года. Тут уж никаких примесей. Сигарой в зубах и пузатым стаканом Брэнди в руках Эндрю придвинул свой стул поближе к остальным. Этого ему только и хотелось все время. Живого и тесного общения с врачами, перехода к чисто профессиональным темам и больше ничего. Он надеялся, что Хэмсон и его приятели заведут такой разговор. И надежда его оправдалась. «Кстати», – начал Фредди, – «я сегодня заказал себе у Гликарта одну из этих новых ламп и радиум. Они порядком дороги, что-то около 80 гений. Но такая лампа стоит этих денег». «Хм», – глубокомысленно протянул Дидман, худощавый, темноглазый, с умным еврейским лицом. «Она должна еще купить уход и ремонт». Эндрю, готовясь оступить в спорт, затянулся сигарой. «А я, знаете ли, не особенно высокого мнения об этих лампах? Читали вы в журнале статью Эбби о гелиотерапии? Эти лампы и радиум совершенно не излучают инфракрасных лучей». Фредди уставился на него и захохотал. «Ха-ха-ха! Зато они приносят, черт знает, сколько гонораров по три генеи! Кроме того, от них очень хорошо загорает тело!» «Нет, извини, Фредди», — вмешался Дидмен, — И я не одобряю этих дорогостоящих аппаратов. Раньше, чем они начнут давать доход, они должны еще окупить свою стоимость. Кроме того, они скоро выходят из моды, теряют свою популярность. Нет, если правду говорить, ничего нет лучше доброго старого средства, подкожных впрыскиваний. И вы, конечно, их применяете, сказал Хэмсон. В разговор вмешался и Айвори. Он был старше остальных. громоздкий, с бледным, гладко выбритым лицом и непринуждёнными манерами столичного человека. Кстати, я сегодня назначил одному пациенту курс приSkyвания 12 марканцевых. И знаете, что я сделал? Я сказал этому субъекту: "Слушайте, вы же деловой человек. Курс лечения 150 гиней, но если вы мне уплатите сразу вперёд, то я возьму с вас только 45". Он мне выписал чек и всё. Ах, вот старый контрабандист. «Я думал, вы хирург, а вы у нас хлеб отбиваете?» – воскликнул Фредди. «Я хирург», – подтвердила Эйвери. «И завтра делаю операцию в лечебнице Иды Шерингтон». «Бесплодные усилия любви» – с отсутствующим видом пробормотал Дидмин в своей сигаре, а затем, возвращаясь к первоначальной теме, сказал вслух. «Да, без них никак не обойдешься. Ведь вот что любопытно, в высшем обществе лечение микстурами решительно вышло из моды. Если вы пропишете какие-нибудь порошки в отеле Плаза, это не внушит пациенту ни малейшего доверия к вам. Но если то же самое лекарство вы впрыскиваете, предварительно обмыв кожу, прокипятив иглу и проделав всю прочую комедию, то ваш пациент считает, что вы на высоте науки. Хемсон энергично возразил. И очень хорошо для нас, врачей, что лечение микстурами сошло со с со сцены в стенде. Возьмите хотя бы тот случай, о котором сейчас говорил Чарли. Допустим, что он прописал бы этому субъекту марганец или марганец с железом, доброе старое лекарство, которое, вероятно, принесло бы больному столько же пользы, сколько впрыскивание. Он бы получил за это дело не больше трех гений. А он распределил лекарство в дюжину ампул и получил 50. Нет, извини, Чарли, я хотел сказать 45 гений. Минус 12 шиллингов, поправил тихонько Дидмен, стоимость ампул. У Эндрю голова шла кругом. Этот аргумент в пользу опорожнения лекарств, потряс его своей навязчивой. Чтобы успокоиться, он опять выпил бренди. Всё дело в том, философствовал Дидмен, что они не знают, как дёшевы эти вещи. Когда пациентка увидит на вашем столе ряд ампулок, у неё является инстинктивная мысль: "Боже, значит, лечение будет стоить больших денег". Заметь, Хэмсент подмигнул Эндрю. "Заметь, наш Дидмен, говоря о пациентах, всегда представляет себя особ женского пола. Да, между прочим, пол не уже говорили вчера насчёт охоты? Дамит согласен организовать всё, если ты, Чарльз, и я примем участие. Они минут 10 говорили об охоте, о гольфе, в который они играли в окрестностях Лондона на площадках, куда вход стоит очень дорого, об автомобилях. А Эндрю слушал, курил свою сигару и прихлёбывал бренди. Все выпили много, Бренди. Эндрю чуточку опьянев, решил про себя, что все они удивительно славные ребята. Они не только не отстраняли его от участия в разговоре, но всё время то каким-нибудь словом, то взглядом давали ему почувствовать, что он свой человек. Они как-то сумели заставить его забыть то, что он завтракал одной лишь маринованной селёдкой. И когда все поднялись, Айвори ударил его по плечу. Надо будет послать вам свою карточку Менса. Буду очень рад, если вы как-нибудь пригласите меня на консилиум к своему пациенту. Когда мужчины воротились в гостиную, атмосфера там, в силу контраста, показалась Эндрю холодно официальной. Но Фредди, который всегда был в чудесном настроении, сиял ещё больше, чем всегда, засунув руки в карманы, выпятив ослепительную крахмальную грудь сорочки, объявил, что ещё рано и вечер надо окончить всем вместе с эмбэсси. К сожалению, Кристин бросила на него определённый взгляд на Эндрю. Нам необходимо идти домой. Глупости, дорогая, Эндрю ласково улыбнулся. И думать нельзя о том, чтобы так рано закончить этот вечер. В эмбиссе Фредди, видимо, был известен. Его и его спутников с поклонами и улыбками усадили за стол у стены. Опять перешампанское, танцевали. Эти люди умеют жить, размышлял Эндрю в восторженном тумане. Отличная музыка. Интересно. Хотел бы Крис потанцевать или нет? В такси, когда они наконец возвращались на Чес-Братеррес, он объявил захлёбывающее удовольствие. Замечательно симпатичные ребята. О, вообще вечер мы провели чудесно. Правда, Крис? Она отозвалась слабым ровным голосом. Анаторатительный вечер. Что? Из твоих знакомых врачей Эндрю, мне нравится только Тенни и Гоуп, но не эти. Эти пустычи, внанливые, Эндрю не дал ей закончить. А послушай, Крис. А что тебе не понравилось? Неужели же ты не почувствовал этого, ответила она с холодным бешенством. Да всё. Еда, мебель, их манера разговаривать. Только и слышишь всё время деньги, деньги. Ты не заметил, верно, как она этом миссис Хемсон смотрела на мою платье? У неё на лице так и читалось, что она тратит в один вечер на косметику больше, чем я за весь год на туалет. Было почти забавно наблюдать её в гостиной после того, как она узнала, какой я ничтожный маленький человек. Она ведь дочь виттана, короля виски. Ты представить себе не можешь, какого сорта разговор велся в гостиной до вашего прихода. Светские сплетни насчёт того, кто с кем проводит свободные дни, что ей сказал парикмахер, подробности последнего скандала в обществе ни единого слова о чём-нибудь настоящем. Да что там. Она ясно намекнула, что она по её горожению увеличена дирижером оркестра в Плаза Отель. Тон Кристин был дьявольски саркастичен. Вообразив, что это зависть, Эндрю пьяно пролепетал: "Это заработает для тебя много денег, Крис". «Накуплю тебе кучу дорогих туалетов!» «Не нужны мне деньги!» – отрезала она, взвинченная до последней степени. «Я терпеть не могу дорогие туалеты!» «Ну, дорогая!» – он пьяным жестом потянулся к ней. «Не трогай меня!» – ударил его голос Кристин. «Я тебя люблю, Эндрю, но не тогда, когда ты пьян!» Он отодвинулся в угол, оторопевший и разозленный. В первый раз Кристин оттолкнула его. «Хорошо же, моя милая!» пробормотал он себе под нос. Раз так я Он расплатился с шофёром и прошёл в дом первый. Потом, не сказав ни слова, отправился спать в запасную комнату наверху. После только что покинутой роскоши всё здесь казалось ему таким безобразным и убогим. Выключатель был в неисправности, вся электрическая проводка в доме никуда не годилась. А, провалился, но всё, думал он, бросаясь на постель. Я должен выбраться из этой ямы. И я ей докажу. Я буду загребать деньги. Что можно сделать без них? В первый раз с тех пор, как они поженились, они эту ночь спали в росе.